Глава вторая Шули вышел, как обещал, через пять минут. Сутулая фигура, замызганная куртка поверх замасленного рабочего комбинезона. Лицо простецкое и немного нелепое. Уши торчат, глаза чуть на выкоте, а подбородок узкий и острый. Масли не только руки, но и заискивающая, улыбающаяся рожа. Все правильно, автомеханик. Это руки в масле, шея в мыле. Я люблю автомобили. Глеб Егорыч. А чего пешком? тут же спросил Шуля, не увидев моего солярика. Где ласточка заболела? Вроде того, уклонился я от прямого ответа я здесь не из-за машины. Надо кое-что обговорить по-тихому. Понял, тут же кивнул Шумахер. Давай вам в тот бокс отойдем. Шуля кивнул на закрытой двери автомобильного бокса, измалеванного разноцветными рощерками краски. Там у нас покрасочная, и она сейчас пуста. Давай, кивнул я. Шурик сбегал за ключами по покрасочной, провел меня внутрь, запер изнутри дверь, и мы прошли вглубь гаража. Внутри было тепло, сухо, чисто, хотя воняло краской и растворителями. «Шурик, тут такое дело», — начал я. «Ты мне говорил, что у тебя есть место, где можно надежно схорониться. Что ты имел в виду?» Я сразу начал и насущным, без всяких подходов и расшаркиваний. «Зачем они?» Шурик дернулся, как будто только что я ему отвесил смачную пощечину. — Глеб Егорыч, у вас рак? — Чего? — опешил я от такого вопроса. — При чем тут рак? — А, так у вас нет рака? — Нет. — Жаль. Явно расстроился Шумахов. — Чего? — я вновь опешил от такой реакции собеседника. — Тебе жаль, что я не болею раком? Нет — Нет-нет, — тут же замахал руками Шуля. — Живите сто лет. Просто если бы у вас был рак то было бы проще, но и здоровому туда можно. — Куда туда? — переспросил я, понимая, что Шуля не решается мне прямо ответить. — Шурик, не тяни кота за причиндалы. Я за свою жизнь столько всего слышал от подопечных, что меня ничем не удивишь. — Да, — задумчиво протянул Шуля. Парень смолк на пару секунд, обдумывая что-то свое, потом почесал замызганными пальцами свой лоб, от чего там появился новый масляный росчерк а потом в лицо и тут же выдал. — Вы когда-нибудь слышали про закрытый сектор номер 17? — Вывеска на вашей конторе ЗС-17 означает «закрытый сектор 17»? — тут же задал я встречный вопрос. — Ага, именно это и означает. Вроде познавательного знака для своих. Типа наш автосервис работает с переселенцами туда. — Куда туда? — снова спросил я. — Ну, в закрытый сектор, — пожал плечами Шуля. — А закрытый сектор это что? Разговор начал меня понемногу раздражать. Я никак не мог понять, куда клонит Шуля, что за бред он несет. Это такое место, ну, в общем, закрытое место, куда не каждый сможет попасть и которым особо не распространяются. «Шурик», — раздраженно цыкнул я, — «прямо говори, где это место, как туда попасть и кто его охраняет? Три минуты тебе на ответ. Нет, я ухожу и забываю твой номер телефона навсегда». Закрытый сектор это параллельный мир, другая Вселенная, туда есть стабильно работающие порталы, через которые в обе стороны идет поток товаров и людей. Вернее, товары идут в обе стороны, а люди только туда. С корговоркой выдал Шумахер какую-то хинею. Все попавшие в закрытый сектор онкобольные тут же исцеляются от рака, неважно в какой стадии он был, но обратно люди вернуться не могут, потому что по возвращению в наш мир очень быстро умрут от лучевой болезни. Вот. Шуля облегченно перевел сбившееся от волнения дыхание. — Ага, — кивнул я. — Параллельный мир, говоришь? Порталы, переселенцы, все такое. — Ясно, — язвительно хмыкнул я. Видимо, на моем лице Шуля прочитал все эмоции, и ему стало понятно мое отношение к нему в целом и к его только что произнесенной версии в частности. А я особо не скрывал этих самых эмоций. Знаете, сколько раз за свою трудовую деятельность в качестве сотрудника правоохранительных органов мне приходилось слышать подобную хинею Сотни, если не тысячи раз. Причем рассказ Шули можно было еще отнести к лайт-версии историй различных городских сумасшедших, которых с каждым годом во всем мире становится все больше и больше. А что поделать? Пагубное влияние интернета и отсутствие качественного доступного психиатрического лечения делает свое грязное дело. Хуже всего, когда такие вот психи берут в руки оружие, ножи, табуретки, утюги, осколки стекла и начинают убивать окружающих, потому что им так внушили голоса в голове. Жуть! Одно время проект специализированно работал по таким психам, вычищая Россию от нашествия сектантов, белых братьев, целителей, апостолов и сошедших с небес спасителей. «Глеб Егорыч, вы мне не верите?» тихо спросил Шуля. «Нет». Честно ответил я. Понимаю, кивнул Шумахер. Ладно, извини, что оторвал от работы, пойду я, направился я к выходу из бокса. Подождите, подождите, ухватил меня за рукав Шуля. Мне важно, чтобы вы не считали меня обманщиком или психом, который несет всякий бред про параллельные миры. Пять минут и я вам докажу, что прав. Попробуй, усмехнулся я. Видите, сколько внедорожников стоит перед нашим сервисом? Вижу. А зачем нам столько? «Не знаю», — пожал я плечами. Я не стал говорить Шуле, что подобный вопрос сам себе задавал пару минут назад. Зачастую при допросе важно грамотно молчать, создавая удопрашиваемое ощущение всезнайства опера. Так преступникам проще сознаваться в содеянном. Все эти машины предназначены для пересылки в тот мир. Там нормальных дорог мало, вот недорожники и пользуются большим спросом. А вот гляньте на фото. Шуля дернул из кармана смартфон и показал несколько фото, на которых был завал из автомобильных лебедок, кенгурятников и прочего внедорожного обвеса. «Шурик, ты работник автосервиса. Неудивительно, что у вас много машин. И то, что среди них подавляющее большинство внедорожников, тоже объяснимо». «Да, а вот это как вы объясните?» Шуля показал еще пару фоток, на которых были пикапы, на крышах которых установлены конструкции, подозрительно напоминающие станки для пулеметов и станковых гранатометов. А еще на заднем плане лежало несколько заводских тумб для КПВ калибра 14,5 мм. Охренеть! Вы тут совсем охренели? Шикнул Яна Шумахера. Под три гуся захотел попасть? Три гуся, жаргонное профессиональное наименование статьи номер 222 Уголовного кодекса РФ за хранение оборот взрывчатых веществ оружие и его основных частей. Вот видите, довольно улыбнулся Шуля, видя, как меня проняло. Значит, непростой у нас автосервис. В 2004 году я своими глазами видел 76-миллиметровую пушку, которую дед хранил у себя в гараже. И что? Ладно. Она это что вы скажете? Шуля показал мне несколько фото, на которых были изображены Кабзон, Задорнов и Хворостовский. Они стояли вместе а на заднем плане отчетливо была видна вывеска «С новым 2019 годом!» «Калаш и подделка!» – пожал плечами я, причем весьма сомнительный с точки зрения этики, так как все трое уже умерли к началу этого года. А если нет? А если они живы? Если они укатили в закрытый сектор, чтобы спастись от рака? А самое главное, зачем мне вам врать? Зачем? Я что с вас? Денег прошу за информацию». «Я к вам пришел или вы ко мне? Ну подумайте сами, зачем мне врать?» Шуля явно нервничал и понемногу злился. «Я понимаю, что мои слова про параллельный мир звучат как бред сумасшедшего, но что поделать, если иной мир и правда существует?» «Не знаю», — честно ответил я. «Может, ты просто фантастики перечитал? Или фильм какой-нибудь посмотрел, и он тебя сильно впечатлил?» «Нет», — отрицательно помотал головой Шуля. — Глеб Егорыч, вы подождите меня тут пару минут. Я сейчас ноутбук директорский притащу. На нем много роликов есть из закрытого сектора. Я вам покажу, и вас это убедит. — Может, не стоит? — скривился я. — Нет, стоит, — твердо произнес Шумахер. — А пока я хожу, вспомните, сколько ваших знакомых или их знакомых бесследно пропали, а потом вышли на связь, присылали свои фото, но никогда не появлялись вживую. Думаю, пару-тройку таких персонажей вы вспомните. Я быстро, одна нога тут, другая там. Шули выскочилась покрасочной, а я остался внутри ждать. Менты в сказки не верят, потому что они знают, что мужа выкрали не инопланетяне, а он просто забухал с друзьями в гараже и сыт показаться на глаза жене, потому что пропил всю зарплату. Или жена не укатила за границу с любовником, а закопана расчлененная в лесу. Ну и так далее» хотя, конечно, в словах Шули был свой резон. Он не просил денег за свои рассказни. И я действительно пришел к нему за советом, а не он ко мне. Странно все это. И у меня действительно было пару знакомых, которые исчезли из поля зрения, а потом объявились спустя годы, но при этом только дистанционно в виде редких писем или присланных фото. Вот черт! Я только сейчас осознал, что все трое потеряшек, которые потом всплыли на поверхность, как раз сильно болели раком. Точно, так и было. Люди болели раком, потом пропали с экранов радаров, а спустя годы опять объявились, но живы-здоровы, хотя все срока, отпущенные медиком, давно вышли. При этом они не спешили явиться вживую, а общались с роднёй исключительно дистанционно. Что это может означать? Да ничего, в принципе. Уж точно это не является доказательством существования параллельного мира. Что делает современный человек, когда сталкивается с вопросом, на который у него нет ответа. Правильно, гуглит в интернете. Я достал смартфон и тут же вбил в поисковике. Закрытый сектор. Появились варианты ответов. Полистал одну страницу с подборкой сайтов, где встречается это словосочетание, потом вторую, потом третью, потом перелистнул на десятую, везде одно и то же. Закрытый сектор – это название фантастической книги. «Шах и мат». Как я и предполагал, Шули просто прочитал книжку, сильно впечатлился прочитанным и поверил, что где-то есть портал, ведущий в иной мир. Я открыл первый попавшийся сайт, там был ознакомительный бесплатный фрагмент книги. Углубился в чтение. Ну, все, как я и предполагал. Фантастика, причем сомнительного качества. Если вкратце, то чувак бежит в другой мир, чтобы спастись от рака, там он покупает себе ПМ и шухарит. Соблазняет девиц, убивает бандитов, мародерит золотишко. Короче, дешевое чтиво на один раз. Твою мать! Там с первых страниц баба одна убеждает главного героя в существовании параллельного мира, выкатывая в качестве доказательства фото умершего от рака Хворостовского. Серьезно? Шуля даже ничего от себя придумать не смог. Содрал все подчистую из книги. Кретин! Я понял, что дожидаться Шумахера не стоит и решил по уйти. Уже было направился к двери, как на замер. Если сейчас уйду, то Шули начнет меня разыскивать и обязательно будет наяривать на мой номер телефона. Соответственно, люди Бреднева смогут по этим звонкам вычислить Шумахера и наведываются к нему в гости. А у Шули жена и двое детей. Черт возьми, нельзя уходить, надо дождаться Шурика и обстоятельно поговорить с ним, чтобы он навеки забыл мой номер телефона, а лучше забрать его мобилу и лично удалить мой контакт. «Шумахер, дай телефон!» Тоном нетерпящих возражений обратился я к Шуле, как только он вернулся в покрасочную. «Держите!» Шуле протянул мне свой смартфон. «Как я у тебя забит?» «Жеглов», — ответил Шумахер. «Смешно», — мыкнул я, доставая адресную книгу. «Жеглов!» «Шумахер не оригинален». У большей части моих знакомых я был обозначен в телефонах как Жеглов. Меня зовут Глеб Егорович Щеглов. Согласитесь, весьма созвучно с Жеглов Глеб Егорович, герой знаменитого советского фильма с Высоцким в главной роли. Опять же, я долгие годы работал в милиции, а потом в полиции. Да и знакомые говорили, что чисто внешне я весьма похож на Владимира Высоцкого. Нашел нужный контакт, удалил его. И так вырвал меня из задумчивости Шуля. Глядите сюда. Я вернулся к экрану ноутбука и удивленно замер. Если забить в поисковике словосочетание «закрытый сектор», то сразу всплывают сотни сайтов, где будет одно и то же. Фантастическая книга с этим названием. Неожиданно начал свою речь Шурик. Вот чего-чего, а этого я точно не ожидал. Я-то думал, что как только Шурик вернется, то я его сразу же прижму к стене убойным аргументом. «Закрытый сектор — всего лишь фантастическая книга. И тут такой поворот». «Неожиданно!» — удивленно хмыкнул я. «Продолжай». «Так вот книга эта специально написана, чтобы отвести подозрения общественности». «Стоп!» — тут же перебил я Шулю. «Ты сам понял, что сказал? Книга про портал в иной мир написана специально, чтобы отвести подозрения от портала в иной мир. Это как?» «Легко!» — пожал плечами Шуля. Ну вот, представляете, я вам рассказываю про закрытый сектор, вы мне не верите, что вы делаете? Правильно, забиваете по сковике, закрытый сектор, и опача, а это всего лишь фантастическая книга, значит нет никакого портала в иной мир в реальности. А между тем, если начать читать книгу, то там есть четкая инструкция, где расположен портал, как туда попасть, что с тобой взять, какие там погодные климатические условия, какие рабочие специальности требуются как устроена финансово-экономическая система и так далее. Готовое методическое пособие для будущих переселенцев. Тут я всерьез задумался о словах Шули. Написать фантастическую книгу о портале в иной мир, чтобы создать дымовую завесу, прикрывающую реально существующий портал в другой мир, звучит глупо. Но это только на первый взгляд. На самом деле в этом есть смысл. Зачастую так и делают спецслужбы. Чтобы что-то скрыть, они, наоборот, выпячивают наружу, но делают это настолько гротескно и вычурно, чтобы у общественности сложилось четкое впечатление о нереальности происходящего. Так было и с проектом. В 90-х годах, когда проект работал на полную катушку и результаты его работы стали видны невооруженным взглядом и скрывать их было все труднее и труднее, аналитики и руководители проекта кинули общественности кость. тайной организации «Белая стрела». В лихие 90-е зародилась городская легенда о существовании специальной группы борцов с преступностью, действовавшей тайно. Люди верили, что в состав секретной спецслужбы ходили бывшие милиционеры и спецназовцы, получившие право физической расправы над криминальными авторитетами. Несмотря на то, что официальные власти постоянно отвергали саму идею существования такого отряда, народ считал, что дыма без огня не бывает, в группе даже присвоили название. Белая В прессе «Белая стрела» неоднократно фигурировала в связи с уголовным делом 1998 года. Тогда несколько сотрудников правоохранительных органов из Смоленской области попали под обвинение из-за показаний криминального авторитета Тиграна Петросяна. Он серьезно опасался за свою жизнь, многие из его сообщников были убиты неизвестными и расправа над ними была скорой и жестокой. Петросян подозревал смоленских милиционеров, которых общественное мнение быстро связало с мифической белой стрелой. Спустя два года уголовное дело было закрыто, а показания криминального авторитета признали ложными. Тем не менее Тигран Петросян продолжал жить в страхе и, как оказалось, впоследствии не зря. Он сменил имя и место жительства, но не смог избежать возмездия. В том же году его нашли убитым. Было это делом рук Белой Стрелы или нет, неизвестно. История тайных мстителей, зародившихся в 90-х, была далеко не первой. Сама идея о том, что где-то существует отряд хорошо обученных и вооруженных людей, готовых бороться с преступностью довольно грязными способами, жила несколько веков. Еще в конце 19 -го столетия государственный деятель Сергей Витте показал императору Александру III. Проект создания организации под названием «Святая дружина». По замыслу Витте, ее члены должны были устранять террористов-революционеров, используя их собственные методы. Считается, что на этом же основывалась идея «Белой стрелы». Преступников били их же оружием, игнорируя законы. Слухи подогревались фактами из советской эпохи. В год руководства Юрия Андропова в КГБ появились подразделения «Б» и «Ц», уничтожавшие преступников силовыми методами. Для этого они обучались в антитеррористическом управлении КГБ. Поговаривали, что именно эти люди в 90-х продолжили вести свою деятельность уже в белой стреле, применяя полученные навыки против разгулявшегося криминала. В начале 1990-х годов в России действительно были убиты многие криминальные лидеры. Одни в разборках с конкурентами, других ликвидировали силовики, а третьи погибли при загадочных обстоятельствах. Авторитетов и фаров в законе могли подкараулить где угодно – в их собственном доме, на дискотеке, в ресторане и просто на улице. Поначалу это связывали с переделом сфер влияния, но затем появилась и другая точка зрения. Согласно популярному мнению, все эти убийства были спланированы, а затем осуществлены белой стрелой. Причем организация эта якобы устраняла лишь самых опасных преступников из верхов криминального мира. Это было необходимо – поскольку зачастую доказать их причастность к громким уголовным делам не представлялось возможным. Единственным способом восстановить справедливость оказалась тайная расправа силами «Белой Стрелы». Образ этого специального подразделения был окутан ореолом героизма и отваги. Многие сходились во мнении, что члены «Белой Стрелы» делают благое дело, восстанавливают закон и порядок так, как могут. Дескать, в период экономических и политических потрясений У представителей официальных структур и без того немало задач. И вот бороться с преступностью им помогла белая стрела. Миф о белой стреле не развенчан по сей день. Существует несколько версий по поводу того, что происходило в реальности. Первая точка зрения. Честные борцы с организованной преступностью из российских спецслужб поняли, что открытая борьба с криминалом не дает ощутимых результатов. В тюрьмах оказывались второстепенные преступники, выполнявшие чьи-то поручения. Настоящие лидеры преступного мира разгуливали на свободе. Чтобы остановить беспредел, «Белая стрела» объявила им тайную войну и начала чинить самосуд. И хотя в МВД и в ФСБ неоднократно отрицали эту возможность, люди еще больше увлекались идеей о «Белой стреле», доверия официальным властям в таких делах не было. Другая версия гласила – что «Белой Стрелы» как единой организации не существует. Зато есть серия секретных операций по истреблению самых влиятельных воров в законе. Возможно, их убирали одни и те же люди, но никаким тайным братством они не являлись. Кроме того, есть вероятность, что «Белая Стрела» не только выполняла задания властей, но и шла на сотрудничество с одними авторитетами против других, выбирая меньше из зол ради конечной цели. Те, кто допускал существование «белой стрелы» под прикрытием властей, полагали, такая организация просто необходима, чтобы немного много ни мало спасти государство от дальнейшего распада. К тому же воры в законе мешали деятельности коммерсантов, и от этого казна теряла свои проценты с их возможной прибыли. Это толкало правоохранителей потворствовать несудебным расправам над злодеями на свой страх и риск. Наконец скептики пребывали в уверенности, что «Белая стрела» — это информационный вброс, выгодный силовикам. Так они могли припугнуть бандитов, указать бизнесменов на их место, а главное — заверить простых людей, что все под контролем. Никаких документов о «Белой стреле» не найдено, поэтому существование подобной организации по-прежнему остается типичной сказкой из 90-х. А между тем, легенда о «Белой стреле» — это дымовая завеса для проекта «Т», которому я отдал часть своей жизни. Сотрудники проекта действительно в течение долгих лет вершили тайное правосудие, физически устраняя злодеев, негодяев, убийц и тварей, ушедших от правосудия. Помимо бандитов, насильников и маньяков, мы также чистили общество от предателей Родины, которые сбегали за границу. Проект сделал много полезного для России, фактически спас страну от развала. В январе 2017 проект прекратил свою деятельность и был закрыт. Сотрудников отправили на пенсию, многих зачистили. Так вот, между тем продолжал свою доказательную речь Шуля. Если посмотреть на самый первый сайт, который выдает поисковик при запросе «Закрытый сектор», то можно обратить внимание на одну очень интересную странность. Шумахер клацнул пару раз мышью и перешел на сайт SI, где всякие графоманы бесплатно выкладывали свои нетленки. Он зашел на страничку автора книги «Закрытый сектор. Начало пути» где перешел в раздел «Статистики». «Гляньте на цифры, Глеб Егорович», самодовольным видом триумфатора произнес Шурик. «Видали?» Я внимательно пригляделся к цифрам, количеству просмотров книг автора. Сперва не понял, что так заинтересовало Шулю, а потом сравнил количество просмотров всех книг этого писателя между собой. Ничего себе! Книга «Начало пути. Закрытый сектор» была размещена в начале 2018 года. А самая первая книга этого автора была опубликована на сайте СИ в 2013 году. Между 2013 и нынешним 2019 годом было размещено 5 книг, включая закрытый сектор. Количество просмотров у всех книг, за исключением закрытого сектора, колебалось в пределах 10-20 тысяч просмотров. Причем, даже у самой первой книги Серый мир за весь срок ее нахождения на этом сайте а это 6 лет, набралось всего 13 тысяч просмотров. А вот у закрытого сектора за один год просмотров было более 270 тысяч. Отодвинул Шули в сторону, взял мышь из его рук и принялся клацать кнопками, изучая страницу писателя. Я глянул следующую после закрытого сектора книгу, и там такое же количество просмотров было минимально. 9 тысяч. Как так? Это что же получается? Слух принялся рассуждать я. Есть писатель, который пишет всякую херню вот уже шесть лет. Особо ее никто не читал, но одной его книги, по сравнению с остальными, просто бешеный скачок просмотров, буквально на порядок больше, чем любая другая его книга. Можно, конечно, предположить, что эта книга была гениальной и поэтому выстрелила, но количество комментариев на нее не особо впечатляет. Значит, дело не в гениальности книги, а в чем тогда? В том, что люди вбивают в поисковике словосочетание «закрытый сектор». «Дело не в книге, а в этих двух словах», — довольно улыбаясь, заявил Шуля. «Каждый день сотни людей по всей России забивают в поисковике эти два слова, переходят по ссылке и увеличивают количество просмотров конкретно одной этой книги. Понимаете?» Я замолчал на несколько минут, пытаясь найти логическое объяснение этому феномену. «Очень странное явление». Дело ведь не в литературном таланте какого-то малоизвестного писателя, да и талантом там особо не пахнет. Действительно получается, что люди ищут информацию в интернете про закрытый сектор. Как и я пару минут назад, пока Шуля еще не пришел. Я ведь тоже забил в поисковике эти два слова и перешел по ссылке на этот сайт. Сделал я это только для того, чтобы найти доказательства несуществования портала в иной мир. Или, если бы не обстоятельства, связанной с опасностью для Шули и его семьи, то меня бы уже не было в покрасочной. Я ушел и думал бы про шумахера, что он очередной поехавший крышей городской сумасшедший, перечитавший низкопробной фантастики. Можно предположить, что количество просмотров специально накрутили на этой книге, но зачем это делать на сайте, который бесплатно дает доступ? Опять же, почему тогда накрутка не подняла рейтинг в следующей книги, которая была опубликована после закрытого сектора? Значит, дело не в накрутке посетителей сайта. Тогда, в ч... Тогда дело в чем? Почему сотни людей каждый день ищут закрытый сектор? Что это означает для меня в итоге? А в итоге? В итоге получается что? Портал в иной мир под названием закрытый сектор действительно существует? Понимаю, кивнул я, весомое доказательство. Ну, допустим, я тебе поверил, что есть некий портал в иной мир, который называют закрытый сектор. И дальше что? — Как что? — опешил Шуля. — Вы зачем ко мне пришли, Глеб Егорович? Узнать про надежное убежище? Вот я вам про него и рассказываю. — Точно! — хлопнул я себя полбу. В общем, допустим, я тебе поверил. Давай рассказывай, что это за закрытый сектор и с чем его едят.